от своих кораблей и от кущей с воплем, подобно как волны немолчно шумящего моря в брек разбиваясь огромный гремят и ответствует понтым. Все успокоились, тихо в местах учрежденных сидели, только терсит меж безмолвными каркал один прознасловный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 Он, Ахиллеса, его несравненно храбрейшего мужа, гнёс обещстил, похитил награду и властвует ею. Мало в душе ахиллесовой злобы. Он слишком обеспечен или отрит, ты нанёс бы обиду последнюю в жизни. Так говорила, оскорбляя от Рида, владыку народов, буйный Терсит. Но внезапно к нему Одиссею стремился. Гневно воззрел на него и воскликнул голосом грозным. «Смолкни, безумно речивый, хотя громогласный ведь и я! Смолкни, Терсит! И не смей ты один скептроносцев порочить! Смертного более презренного, нежели ты!» Я уверен, нет межахеян С сынами Атрея под Трою пришедших. Имени наших царей Не вращай ты в устах Велереча. Их не дерзай порицать, Не речей уловлять о возврате. Знает ли кто достоверно, Чем окончится дело? Счастливо или несчастливо Мы возвратимся, ахейцы? Ты безрассудный,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 Не зовуся отцом Телемаха, если схвативши тебя не сорву я твоих одеяний, хлены с рамен и хитона и даже что стыд покрывает, и на взрыт вопиющим тебя к кораблям не пошлю я вон из народного сонма, позорно избитого мною. Рек и скиптром его по хребту и плечам он ударил. Жался Терсит, из-зачей его брызнули крупные слёзы. Вдруг по хребту полоса под тяжестью скипетра золотого вздулась багровая. Сел он от страха дрожа и от боли вид безобразный наморщив. Слёзы оттёр на ланитах. Все как ни были смутны, от сердца над ним рассмеялись Так говорили иные, взирая один на другого: Истина, множество славных дел Адисей совершает, к благу всегда и совет начиная, и брань учреждая. Ныне ж герой Лертий совершил знаменитейший подвиг, ныне ругатели буйного он обуздал велиречье. «Верно вперед не отважит его дерзновенное сердце Зевсу любезных царей оскорблять поносительной речью!» Так говорила толпа.